величественные древние соборы, изумительной красоты дворцы. Это не только высокий холм, на котором была заложена первая деревянная цитадель. Кремль — это история России. Вся земля в Кремле и вокруг него пропитана кровью людей, штурмовавших и оборонявших эти древние стены, казнимых на эшафотах и растерзанных толпами. Но Кремль — прежде всего место власти. Ее жилище магия власти и маящие отталкивающие силы всегда витали над этим местом и каждый русский человек испытывает непонятные волнения и страх вступая на землю кремля странными неуместными в нем но одновременно такими близкими и родными кажется пышно цветущий яблоневый сад на склоне холма и крики ласочек в небе там где державна сверкает золотом иван великий чтобы быть признанной России, чтобы занять свое место в бесконечной веренице правителей тысячелетнего государства, прекрасная дочь Петра Великого должна была венчаться с властью в ее жилище в Кремле. Коронация Елизаветы Петровны отличалась невиданной ранее пышностью. Во-первых, число государственных регалий при коронации было увеличено, кроме короны, парфиры мантии, Скиптры и державы появились государственные меч, государственное знамя и государственная печать. Во-вторых, была изменена процедура коронации. Ушло в прошлое приниженное отношение светской власти к духовной, когда коронуемый самодержец называл патриарха отцом, просил благословить его на царство и, стоя на коленях, подставлял голову для короны. Теперь патриарха не было, как не было и царства, его место заняла империя. А поучительно-назидательное слово патриарха сменилось под обострастным поздравлением президента Священного Синода. Елизавета пошла еще дальше в утверждении своего верховенства. В самый торжественный момент коронации при уставлении короны на голове Она взяла корону из рук Амвросия и сама водрузила это сверкающей бриллиантами и сапфирами сооружение на свою прелестную головку. Этот поступок Елизаветы Петровны был не импровизацией, но продуманным действием, нашедшим отражение за пределами храма. Не дай бог, чтобы этого кто-то не заметил. Так на триумфальных воротах в Москве, воздвигнутых по случаю коронации Елизаветы, оживленная толпа москвичей разглядывала аллегорическую картину с изображением солнца в короне и подписью «Само себя венчает». В официальном описании триумфальных ворот дано такое пояснение. «Сие солнечное явление от самого солнца происходит неинако». Как и я, императорское величество, имея совершенное право, сама на себя корону наложить, изволила. Санкт-Петербургские ведомости писали о торжестве в Успенском соборе Московского Кремля. Изволила и я, императорское величество, собственную своей рукою императорскую корону на себя наложить. Само себя венчает. Ясно, что эти символические картины для триумфальных ворот готовились заранее, поэтому и эффектный жест императрицы при церемонии коронации можно считать задуманным заранее. Им императрица хотела подчеркнуть свою полную независимость от всех — от церкви, гвардейцев, подданных и вообще смертных. Вся церемония коронации была сплавом ритуалов царского прошлого и императорского настоящего. Как и в старину, процедура была торжественна, красива и величественна. Гул бесчисленных московских колоколов, блеск золотой церковной утвари, пение хора, славящего императрицу, тяжесть мантии с белыми горностаями и холод от капелек мирра, который нанес тонкой кисточкой на лицо Елизаветы архиепископа Мвросий, тем самым Бог, а значит, и народ признали новую земную владычицу. А потом были пиры в гранавитой палате, балы и крики восторженной московской толпы, бросавшейся за золотыми и серебряными жетонами и деньгами, которые пригоршнями швырялись с балконов и возвышений. Москва помнила веселую и устроенную цесаревну.